Тут был кознем, А кто служил ему при смерти славой наделен? Все народы, все были взираки и платили. Я в небі без капля